Глава двенадцатая. Собственно говоря, делать нам тут больше ничего. Но дело к ночи, а мы все устали по разным причинам. Азамат вел унгутс, я работала и молилась долгие часы в не слишком приятном доме, данимая моим целителям, а Алтоша переживал, как бы я ни наделала еще глупостей. Теперь бедняга еле на ногах держится. Азамат. снял на постоялом дворе 3 номера, потому что так положено. Этот тVOR располагается на самом краю деревни и практически сразу за ним, в метрах в двухстах море. С востока пролив, отделяющий Орл от континента, усеян островами и островочками, между многими из которых в отлив можно пройти вброд. Да и пролив не открытое море, мелкий. В результате вода здесь очень тёплая. Все эти сведения, частично известные мне и раньше, а частично только что выуженные из бездной азаматовых знаний о родной планете, приводят меня к довольно очевидному выводу. Пошли купаться. Мужики смотрят на меня несколько затаченно, а потом одновременно высказываются: Алтынгерел, так темно уже. Азамат, я не взял с собой никакой подходящей одежды. Я начинаю ржать. Совместите свои ответы, и получится универсальное решение. Чем же плохо, что темно? Понятно, чем не видно, куда ныряешь, хмурится Алтоша. Да тут наверняка есть какое-нибудь место, где все купаются. Там и дно расчищено, ни во что не врежешься. Алтоша хмурится еще сильнее, но все-таки подходит к хозяину два раза спросить, где тут купаются. А зачем тебе ночью одежда? Тем временем интересуюсь я у Азамата. Не видно ведь ничего. Это тебе не видно. Ты уж извини, несколько хуже видишь, чем мы. Здыхает он. Я пожимаю плечами. Если так стесняешься, ну на один трусы и вперед. Да трусы-то ладно, там стесняться нечего. Мне наоборот футболку надо. Шрамы прикрыть. А я набрал с собой приличных рубашек. В них плавать неудобно. Вопрос, зачем? Но это давать бессмысленно. Адамат почему-то считает, что в рубашке на пуговицах он выглядит лучше, чем в рубашке без пуговиц. Поскольку моё мнение по данному вопросу, что лучше всего он выглядит совсем без рубашки, считается предвзятым, я давно перестала поднимать эту тему. В конце концов, у вас всё-таки не инфракрасные камеры в глазу. А ночью тут должно быть темнее, чем в отмоходце. Никто тебя не разглядит. А если специально присматриваться будут, сами виноваты. И вообще, я надеюсь, мы найдём уединённое местечко, где больше никого не будет. Это вполне вероятно, сообщает вернувшийся Алтангирел. Тракторщик говорит, что здесь весь берег пологий и песчаный, а в километре вправо есть дамские заливчики. Это что значит? Мелкие, для тех, кто плавать не умеет. А что, неужели у вас бывает, что кто-то не умеет плавать? – поражаюсь я. У диких муданщцев это, по-моему, должно быть врожденным. Женщины, – пожимает плечами духовник. Если они, конечно, не рыбачки. А что? Хочешь сказать, что ты умеешь? Умею, гордо сообщаю я. Эти муданские женщины просто идолы какие-то и даже не деревянные. Правда, не быстро, но далеко. Духовник поджимает губы, а вот Азамат преободряется. Видимо, думал, что придется со мной в лягушатники плюхаться. В общем, купаться мы все-таки идем, чуть вбок от деревни, но не доходя до дамских заливчиков. Ночь влажная, горячая, только с запада подувает свежий ветерок. У Азамата есть фонарик, но когда мы выходим на пляж, он его выключает. В воду находим на ощупь, и правда ужасно темно. Оно совсем тёплое, даже теплее воздуха. Людей вокруг ни души. Видимо, работает принцип, что жители курортных местечек не купаются. Мы оставляем одежду в кустах на берегу и шлёпаем в воду. Алтангирел чуть поодали. Батюшке неужели догадался Азамата не смущать? Азамат заходит едва-едва по колено и сразу ложится, а дальше уже по крокодилье Через некоторое время мои глаза привыкают к гимнате достаточно, чтобы отличать, где берег, а где горизонт. При некотором напряжении я вижу на фоне горизонта стройную фигуру альтунгирела, который всё никак не окунётся, брзёт примерно по пояс, шипит, чертыхается. Я уже примкнул к дорогому супругу в ползучем способе передвижения, поскольку в воде существенно приятнее, чем на воздухе. Вид положено быть мокрой и горячей. Чуть поглубже. Мои руки начинают то и дело натыкаться на что-то, а вернее, что-то начинает натыкаться на меня. Ни камни, ни коряги, ни водоросли. Азамат, а что это такое на дне тычется всё время? А это рубки. Ты их спугиваешь. А они от большого ума пытаются у тебя под руками спрятаться. Если хочешь, могу поймать, то я всё равно не увижу. Я подползаю к нему поближе и говорю в самое ухо, так тихо, как только могу. Давай Алтушу обрызгаем. Она моткивает, его волосы провожают мне по носу. Потом он тянет меня за руку, и мы бесшумно ползём вперёд. Примерно за метр до цели, Анамт меня мягко останавливает и отсчитывает пальцем по моей руке: 1, 2, 3. И мы устраиваем локальное цунами. Боже, какой виск поднимает Алтуша! Я так не хохотала с тех пор, как он меня опоил на корабле. Смотри, не захлебнись. Мрачно комментирует он, успокоившись. Зато наконец пускается в плав, хоть и со вздохом. И тут всходит луна, о которой я благополучно забыла, планируя ночную купание. Это вторая луна. Вот, может, хоть, она появляется чуток за полночь. А здесь не знаю. Перелёты сбивают меня с толку. Поиди, мы сейчас на пару меридианов к востоку от столицы. Но я не знаю, сколько их на муданге всего. А официальных часовых поясов тут никто не водил. Между первой и второй луной есть зазор часов 2. Поэтому я и забыла про ночное светило. А вот вторая и третья луны пересекаются на небе минут на 15 и садится третья луна на самом рассвете. Так что темно теперь уже не будет. Ладно, притворяемся, что так и было задумано. В конце концов, Азамат сам должен был сообразить. Я-то что? Оборочилась на него, рожа и срядно кислая. "Да, я думал, луна позже взойдёт, не рассчитал". Он поглубже вздыхает и ныряет. Мы уже довольно далеко отплыли. Я едва достаю до дна. Свети луны стали видны острова, и, по-моему, они не очень далеко. Азамат выныривает, и гулка отфыркивается, как кит. Я решаю последовать его примеру, ныряю до самого дна. А когда возвращаюсь на поверхность, мужики страшно ржут. "Вы чего? Зачем ты так щёки надуваешь? Ну как, воздуха-то надо набрать". А почему в щеке покатывается Азамат? Потому что в глотке он у меня не держится, и стоит чуть глубже нырнуть, сразу выходит весь. Они хохочут, как дети, а то ж откидывается на спину и колотят ладонями по воде. Азамат, наоборот, по максимуму погружается и булькает оттуда. Я хмыкаю, задираю нос и гребу к острову. Поскольку плыву я и правда медленно. Мужики не сразу понимают, что я куда-то направилась. А когда догоняют до острова и до берега, уже примерно одинаково. Лиза, ты куда? Ты что, обиделась? Азамат, как всегда, закладывается на худший вариант. Между прочим, неплохая стратегия. От его миноватого взгляда я растаю, даже если в самом деле обижусь. Нет, я просто на остров плыву. Зачем? Просто так. Остров. Прикольно. Смотрит подозрительно. Ты точно не обиделся? Понятно. Теперь пока его не потрогаешь, не отстанет. А замат вообще очень подок на прикосновения. Муданцы в большинстве своем недотроги. У них мало физических контактов в культуре. Рука пожати нет, похлопывание по плечу унизительно, обнимаются раз в сто реже, чем у нас, целуются вообще только женатые или близкие к тому. За руку водят только детей, ну и так далее. Я до сих пор считала, что не люблю, когда меня трогают без нужды. С подругами обычно не целуюсь, от бабушки в детстве уворачивалась. Однако местные порядки даже для меня чересчур прохладные, а Азамат ужасно ласковый. Если бы он вырос на земле, он бы, наверное, был из тех людей, которые во время разговоров цепляются собеседнику в коленку и гладят по плечу. К счастью, а я это терпеть не могу. Он вырос не на земле. Прочем, он то мне всегда приятен. Это я так. Так вот, обнаружив, что меня можно в любой момент развести на погладить, пообнимать и поцеловать, он тут же принялся этим пользоваться в качестве ободрения. Если он не уверен, в каком я настроении, то единственный способ его успокоить – это как-нибудь потрогать. Мне не трудно, конечно, но забавно. Вот и сейчас приходится перестать грести и повиснуть у него на шее, чтобы развеять подозрения. Я на такую фигню не обижаюсь. Просто захотела на остров сплавать. Говорю и целую его в подбородок. Мне кажется, шрамы чуток сгладились. На вид всё так же, а вот под губами месяц назад по-другому ощущалось. А что тебе делать на острове? спрашивает он, уткнувшись мне в самое ухо. Там просто лесые камни. Не знаю, привычка. Когда купаюсь где-нибудь, если близко остров, надо до него доплыть. А то чего? По кругу плавать, что ли? Вот сейчас я его поглажу по главе, и он начнёт меня отпускать. Не сразу, потихоньку, полегоньку. Ага, руку передвигает с дальней лопатки на ближнее плечо. Выпутывает нос из моих кудряшек. А кто сказал, что я хочу Чтобы он меня отпустил, кстати говоря. Я, может, плыть устала, повесить хочу. Ты вообще? Теплое море, луна, любимый человек. И нафига мне этот остров? Но вы тут еще сексом займитесь? Раздается над ухом ворчливый голос духовника. Лиза, понятно, без стыжей, но ты-то бы хоть постеснялся. Замат несколько смущается, но отвечает насмешливо. Что ж, я буду отказываться, если дают. Я не так уж и с бал он вниманием знашли. Я кусаю его за нос. Он принимается смешно выворачиваться, стараясь меня не оттолкнуть. В итоге я сама отпускаю, потому что хохот разбирает. Алтоша ворчит и отворачивается. Мы доплываем до острова, на котором и правда, лысые камни, да пустый чайчий гнёзда. Немного отдыхаем и отправляемся обратно. У берега Алтунгерел демонстративно нас обгоняет, не выходит из воды первым, не оборачиваясь и сильно виляя задом. По-моему, он все еще пытается тебя совлазнить, хихикаю я. А самат делает страшные глаза. Или тебя, примерно столь же вероятно. Духовник одевается и уходит прочь по тропинке к деревне. Мы встаём из воды, распугивая мальков. Одежду мы повесили на ветку дерева у края пляжа. В лунном свете мне мерещится в развилке какая-то белёсая дымка. Пока мы купались, поднялся ветер и теперь завывает и скрипит в деревьях. В общем, пора идти в номер и ложиться спать, пока не напридумывала себе пугалок. Впрочем, при наличии Ахмата под боком, ничего мне не страшно. Да и он утверждает, что спать стал гораздо лучше с моим участием. То ли устаёт сильнее, то ли во сне его тоже ощущение другого тела рядом успокаивает, а может просто регулярный секс положительно действует на нервную систему. Номера у нас идут подряд вдоль коридора, так что мы оставляем пустым средний и заселяемся в крайний, чтобы ни да и бог не нарушить алтушен сладкий сон. Ополаснувшись от соли, мы с комфортом усаживаемся на напольном лежбище. на меняющим тут кровать, чтобы расчесать Азамата, а то на утро это уже будет невозможно. Я быстро проверяю телефон, не звонил ли кто, и кидаю его рядом по привычке. Азамат мурлычет что-то себе под нос на земле тресущих частотах и послушно поворачивает голову то так, то и так, чтобы мне было удобнее. Завтра утром еще искупаемся? спрашиваю для шума. Так мне не в чем. Я закатываю глаза, хотя он меня и не видит. Да что ж ты так стесняешься? Ну подумаешь, увидит тебя кто-нибудь. Ты сюда, может, ещё 15 лет не приедешь. Чего тёркаться-то? Они будут меня презирать, а мне этого и так хватает. По-моему, им для этого не обязательно заглядывать тебе под рубашку, судя по сегодняшнему прецеденту. Да, но если ещё и под рубашку заглянут, то будут презирать вдвое больше. Действительно, но мне это будет вдвойне больнее. А я думала, ты считаешь, что это в порядке вещей. Это в порядке вещей? Да, я не рассчитываю на другое отношение, но это не значит, что мне приятно или даже всё равно.